Глава семнадцатая. «Мама уезжает завтра в обед», — говорит Костя, раздеваясь. Он снимает рубашку и бросает на кресло. «Уже? Почему так быстро?» — интересуюсь я, наблюдая за мужчиной. «Какой же он все таки красивый!» «У нее работа, да брату нужен постоянный присмотр!» «Что ж, жаль», — искренне отвечаю я. Несколько дней, которые мы провели после разговора, были очень теплыми. И мне действительно очень жаль, что Ульяна Сергеевна так скоро решила уехать. Днем я ездила с Костей на работу, вникала в специфику компании. А вечерами мы вместе возвращались домой, где нас ждали Никита и мама Кости. «Мама предлагает нам с тобой куда-то выбраться, пока она побудет с Никитой». «Да? Куда же?» и «Я хотел бы воспользоваться этим шансом и пригласить тебя в ресторан», — пожимает плечами Костя а я улыбаюсь. Не люблю рестораны. Этот тебе понравится. Вспоминаю тот, который выбрал Юрий и нервно дергаю плечами. Тогда мне не понравилось все. От пафосной обстановки до отношения официанток. Ладно, поверю. Я подхожу к мужчине и помогаю ему снять оставшуюся одежду. Костя хитро усмехается и подхватывает меня на руки. Я вообще-то собирался в душ, но теперь ты идешь со мной на следующее утро костя уезжает на работу один говоря что моя помощь сегодня не потребуется я спускаюсь на кухню и не успев сделать кофе слышу как спускается ульяна сергеевна и мне сделай пожалуйста зевает женщина и садится за стол вы чего так рано улыбаюсь я ставить чашку кофе перед ней сажусь рядом и делаю маленький глоток да хотела застать костю но не успела ну значит скажу тебе Что-то случилось? Замираю я с чашкой урта. Ульяна Сергеевна становится серьезной и вздыхает. Нужно что-то делать с Никитой. В каком плане? Выдыхаю я. Нужно оформить официальное отцовство. Признаться, я немного удивляюсь костиной наивности. Это нужно было сделать в первую очередь, как только ребенка подбросили. Ох! Выдыхаю я, закрывая рот рукой. А ведь я тоже хороша. «Могла бы подумать, но сначала это слияние фирмы, потом приезд мамы Кости. Да и все было не до этого. Соня, вы должны это сделать как можно быстрее. Ты понимаешь, чем это может вам грозить?» «Да, понимаю». Киваю я пристыженно. «Ну тогда прямо сейчас и делай». «Как? Но...» «Никаких «но». Начни с теста ДНК, а потом видно будет». Я киваю и встаю. Нужно позвонить Косте и все решить. Все же это ему придется сдавать материал. Я быстро допиваю кофе и иду собираться. Правда, вопрос с Юрием еще не решился, и мне нежелательно выходить на улицу одной. Поднимаюсь наверх и быстро одеваюсь. Беру документы и наличные, следом спускаюсь вниз. — Ты быстро! — удивляется Ульяна Сергеевна, а я киваю. — Да, нужно было давно это сделать. Вызвав такси, я набираю Костю. Но тут почему-то не берет трубку. Что ж, сама. Говорю таксисту адрес клиники и снова набираю Романова. Не берет. Что ж такое? Приехав, я выхожу из машины и направляюсь в высокое здание с зеркальными окнами. «Здравствуйте. Вам что-то подсказать?» Спрашивает девушка-регистратор. И я киваю. «Да, мне хотелось бы сделать тест ДНК». «Хорошо. Мы предоставляем такую услугу», — кивает она, улыбаясь. Что для этого нужно? Заполните заявку вот тут. Она дает мне бланк и продолжает. Я вас запишу, и вы приедете в установленное время для сдачи анализов. С малышом? Удивляюсь я. Разве недостаточно будет волос? И что там у вас? Нет, необходима только личная явка. Ведь мы не можем отвечать за достоверность образцов, которые вы предоставите. А, я поняла. Хорошо. Киваю я и беру бумагу. Заполняю все, что нужно, и отдаю назад регистратору. Могу записать вас на следующую неделю. А быстрее нет ничего? Закусываю я губу. Но девушка качает головой. К сожалению, нет. Так я записываю? Да, вздыхаю я. Ну что ж, значит, подождем. Выхожу на улицу и тут же слышу звонок телефона. Соня, ты где? Я приехал домой, а мама сказала, что ты уехала по делам. В какой-то клинике. Диктую ему адреса, сама иду в парк и усаживаюсь на лавочку. «София? Вот так встреча!» Слышу над головой голос, от которого бегут мурашки. «Юра? Как он меня нашел?» Резко подскакиваю и делаю шаг назад. «Не подходи! Костя уже едет. Если он узнает, что ты что-то сделал...» «Ой, Малинкина, а что случилось? Ты уже не выглядишь такой смелой!» Какой была в зале переговоров. Я молчу, оглядываясь по сторонам, и всерьез раздумываю, не сбежать ли мне. А Романов еще не наигрался с тобой. Что ты имеешь в виду? Шиплю я, понимая, на что намекает мужчина. Мне казалось, он быстрее с тобой распрощается. Ты же просто пустышка. Не пытайся меня задеть, задираю я подбородок. Я знаю, что ты злишься на меня что я не дала осуществить тебе твои гнусные планы. Костя меня любит. Ха-ха! А с виду ты не такая дура. Сочувствую. Но такие, как ты, легкая добыча. Поиграет и выкинет. Не такая уж и легкая, раз тебе не досталось. Усмехаюсь я и вижу, как глаза Юрия наливаются злостью. «Не надейся, что ты победила», — шипит мужчина и делает шаг ко мне. Я все знаю о тебе. И поверь, скоро ты поймешь, насколько мало значишь для Романова. Вижу вдалике костю и выдыхаю с облегчением. Юра оглядывается и тихо ругается. До скорого, Малинкина. Готовься. Он быстро уходит, а я шагаю к Косте. Вроде я понимаю, что Юрий всего лишь хотел обидеть меня, но сомнения поселяются в сердце. Что если и правда не нужна Костя? Что он хотел? — рычит Костя, а я вздыхаю. — Ничего особенного, как обычно. Костя кивает и набирает кого-то по телефону. — Парк возле клиники на Ставропольской. Ушел пять минут назад к остановке метро. Быстро говорит он в трубку, а я тяну его за рукав. — Кто это? — Сказал своему человеку, где искать Юрия. — Мои люди давно его ищут. Да хорошо прячутся, урод. Вижу, как ноздри мужчины раздуваются от злости и решаю переключить его внимание. Костя, я записала вас с Никитой на тест ДНК. Да? Спасибо, любимая. Давно пора этим заняться. Мама права. Ну, у нас было много дел, так что не вини себя, все успеем. Улыбаюсь я, у самой бегут мурашки по коже от его ласкового, любимая. Лицо у Кости немного светлеет, но он все так же смотрит вдаль, туда, где еще несколько минут был Юрий. «Ладно. Ничего, мы здесь больше не выстоим. Пошли». «Хорошо. Домой?» «Ненадолго. Потом у меня для тебя сюрприз». Костя хитро улыбается, совершенно забыв про Юрия. А я выдыхаю. «Скоро его найдут, и я смогу жить спокойно, без страха выходить на улицу, гулять с Никитой. Мы приезжаем домой, где нас встречает Ульяна Сергеевна с Никитой. Я хватаю мальчика на руки, и тот смеется, увидев меня». «Невероятно, но я так полюбила его, что если Костя вдруг решит от меня избавиться, как говорит Юра, я просто сойду с ума и даже не знаю, по кому я буду больше страдать, по Романову-младшему или же по Романову-старшему». «Ну что, получилось записаться?» — спрашивает мама Кости, а я киваю. «Только не так быстро, как хотелось бы». «Ну ничего, обедать будете?» Костя забирает у меня Никиту, легонько целуя его в щеку, и я замечаю, как мальчишка привык к мужчине. Он провел с нами больше, чем со своей матерью, и радуется, словно мы и есть его родители, в том числе и я. «Я нет. Нужно еще съездить по делам. Соня, я там привез тебе одежду на вечер. К семи будь готова». «Хорошо», — киваю я. Мужчина подходит ко мне и оставляет на губах долгий сладкий поцелуй. «До вечера, мои дорогие». Костя уходит, оставив мне Никиту, а я иду с малышом на кухню. «А что у нас сегодня с тобой на обед?» Обращаюсь я к Никите, открывая холодильник. «Я приготовила овощи на пару и куриное тефтели», сообщает Ульяна Сергеевна, «а у меня брови на лоб лезут». «Она готовила?» «Не смотри на меня так. Я вырастила двух сыновей. Еще помню, как это делается». Она усмехается и вынимает кастрюльки, ставя их разогреваться. До вечера мы поочерёдно играем с Никитой. А когда немного темнеет, Ульяна Сергеевна отправляет меня собираться. Я нехотя оставляю малыша, целую его сладкие щечки и ухожу наверх. В пакетах нахожу вечернее платья, классические туфли-лодочки и небольшой клач. «Шикарно!» Такие вещи Наташке иногда покупали ее бойфренды но только для того, чтобы она сходила с ними в театр или на выставку. Мне же страшно было даже прикоснуться к материалу. Казалось, он настолько нежный, что рассыплятся у меня в руках. Сейчас же я сама держала такой наряд, купленный только для меня, моим. А кто мне Костя? Сажусь на кровать и задумываюсь. Парень? Любовник? Сожитель? Боже, как же все трудно! Может, Юра был и прав? Мной играют, пока я нужна, а потом могут точно так же легко и выкинуть из своей жизни, как взяли. Смахнув слезу, я все же одеваюсь в прекрасный наряд и делаю кудри на длинных волосах. Приколов их, с одной стороны, невидимками с жемчугом, я подкрашиваю губы и ресницы. Кажется, все. Оглядываю себя в зеркале и улыбаюсь. Да, в таком наряде меня уже никто не примет за попрошайку. Спускаюсь в гостиную, поддерживая полы длинного платья, и поднимаю взгляд на Костю, который уже ждет меня там. Одетый в смокинг, он выглядит, будь то модель с обложки мужского журнала, только сигары не хватает и вылитый крестный отец молодости. «Ты прекрасна», — выдыхает мужчина заворожённо и подает мне руку. «Мы выходим на улицу, и я аккуратно сажусь в машину, стараясь не помять подол. И куда мы?» Непривычно в таком наряде. Это секрет, но уверен, тебе понравится, отвечает Костя и заводит мотор. Он везет меня в центр города, где мы поднимаемся на крышу высотки, там нас ждет уже вертолет с пилотом в больших наушниках. «Мы на этом полетим?» кричу я, пытаясь придержать платье. «Не бойся, тебе понравится!» Я неуверенно киваю и иду за мужчиной. Сердце стучит, как ненормальное, все то время, пока я сажусь в вертолет. «Удобнее было бы в джинсах!» — кричу я снова мужчине на ухо, пытаясь прорваться сквозь шум лопастей. «Туда, куда мы летим, в джинсах не пускают!» — усмехается Костя и дает команду взлетать. «Я вся сжимаюсь от страха», — прильнув к плечу мужчины. Но как только мы взмываем в небо, Костя трясёт меня за руку. «Соня!» открой глаза посмотри вокруг я неохотно слушаюсь его и вдруг замираю от необыкновенной красоты огни большого города остались где то внизу под нами а я впервые за свою жизнь испытала такой восторг неужели это правда костя я лечу словно ребенок вижу я прилипая к окну мужчина смеется и обнимает меня за талию да любимая Мы летим. Я поворачиваюсь к нему и чувствую, как Костя прижимает меня еще сильнее к себе. Чувствую его дыхание на своих губах, и сердце поет от восторга. Никогда не забуду этот вечер. Это лучшее, что случалось со мной в жизни.